Судный день кара Всевышнего предназначена тем, кто обманным путем отбирает у людей деньги, лишает их земли, нарушает их спокойную жизнь, продолжил незнакомец. Шариат высоко ценит и защищает чужое имущество. Хачбар тихо бил концом посоха о землю. Недовольством гудела его рука, беспокойством звук этих ударов входил в мое сердце. Наставали. Другие времена. Времена неизведанного. Но никто из стариков не посмел возразить молодому незнакомцу. «Выберите двух свидетелей, самых уважаемых честных людей. Пусть они свидетельствуют на суде, что ваши земли разоряют», — сказал тот. «Кого наказывать будешь по суду, а?» — хачбара скалил крепкие зубы. «Кого назначишь виноватым?» Отвечу тебе словами одного ученого. Быстро нашелся рыжий. Поистине притеснителя ожидает наказание. Поистине притесненного ожидает справедливость. Хачбар стукнул посохом о землю. Чье слово перевесит? Слово старика, ведущего свой род от камней этого села, или молодого, прикрывшегося религиозными одеждами? «Пусть Шарип будет одним из свидетелей», — жирным басом проговорил мясник Мамед. Как будто вопрос о шариатском суде был уже решен. Подняв посох над головой и тем самым показывая, что ставит точку в разговоре, хачбар вышел из толпы и пошел прочь по желтой дороге. Пройдя несколько десятков шагов, он обернулся, воткнул посох в землю и, опершись о него ладонями, смотрел в сторону Гадыкана. Расходились, не выпуская наружу мыслей. Подождав, когда Шарип-учитель с семьей пройдет вперед, я тоже повернула в сторону дома, чувствуя тяжесть на душе. Теперь понятно, зачем Илья спровожал Рыжего в лес и кому принадлежат слова, произнесенные Марьям. На длинной горе горел лес. Осень богатая хозяйка. У лета есть только зеленый для леса, а осень окунает листву в огненно-красный, густой, бордовый и оранжевый, как ткачихи раньше замачивали ковровые нитки в чанах с разведенной краской. «В лесу деревья сейчас ломятся от орехов, диких абрикосов, мясистые краснеют в кустарнике ягоды кизила, лопается на колючих ветках алча, все достанется птицам и перегною. А нам остается только любоваться лесом на расстоянии, надеясь, что когда-нибудь он снова откроется для нас». Я представила реку. Она, я знаю, уже посветлела и сильнее обнажила камни, а мух на них высыхает под солнцем сейчас, становясь коричневым. На камни садятся большие вороны, объевшиеся в лесу орехов, и следят одним глазом за мелкой форелью, плывущей вниз, по-змеиному огибая складки платья горы, веками мокнущие в реке. Джемиля Гасановна!» — меня окликнул Кази. «Аллах, Аллах, сколько еще терпеть мне внимания учителя истории!» он догнал меня и пошел рядом. я молчал потянулись каменные ярусы фруктовых деревьев утка с повзрослевшим выводком крякая перерезала нам путь. кази тоже молчал. я хотела скорее избавиться от него джемиля что думаешь о предложении марьям спросил он упаси меня аллах думать о ее предложении отозвалась я дым валил из трубы пекарни Занавеска выпрыгивала из ее маленького окна, путаясь с дымом. У кого-то подгорел хлеб. Кази молчал. «Зачем он идет рядом со мной? Только этого не хватало, чтобы обо мне пошли ненужные разговоры. Зарема уже давно распустила разговор о его сватовстве. Разве могла она удержать на привязи такой хабар? Если теперь нас увидят вдвоем, кто поверит, что я не приняла его предложение?» Марьям обернулась. Она первой подумает так. Я пошла быстрее. В глаза мне прыгнул зайчик. Эта пряжка на ремне Кази поймала солнечный луч. Я не хотела догонять Шарипа учителя. Мне пришлось бы идти с ним вровень. А если я их обгоню, они подумают, я поступаю невежливо. Но еще меньше я хотела оставаться с Кази. Кази Нурмагомедович. Я остановилась. «Мне надо зайти в пекарню, а потом загляну к одной ученице домой». «К Мумине?» — спросил Кази. «Да?» — солгала я. «Что-то с того дня она так и не приходила в школу». «Сказали, у нее эпилепсия». «Кажется, ты полюбила эту ученицу». Кази посмотрел мне в глаза. Он кусал сухую губу. Кадык выпирал на его тонкой шее, будто он проглотил камень. «Ко всем своим ученикам я отношусь одинаково», — холодно ответила я и пошла к единственному в селе дому, слепленному из глины и солома. В пекарне женщины, у которых дома не было печи для хлеба, пекли по очереди. Обернувшись, я кинула взгляд на дорогу. Кази уходил, сутулившись. «Разве можно сравнить его с Расулом?» Говорят, Расул стал Амиром не только в нашем лесу. А бреки из других лесов тоже присягнули на верность ему. Примечание. Амир. В некоторых мусульманских странах титул правителя, начальника. В дагестанском бандполье так называют командира. Конец примечания. Он судит и выносит приговоры по всему Дагестану. И иногда тайными тропами сюда приходят городские, чтобы примкнуть к его группе, спать на палых листьях, как он, бегать, как звери от полиции и военных, не есть горячего хлеба и так бороться с государством за справедливость. Видит Аллах, лес у нас не такой уж большой, не знаю, почему военные до сих пор не поймали рассола сколько было уже облав на него, но он всегда будто проваливается сквозь землю. А когда чужаки покидают лес пустыми руками, живым и невредимым выходит из-под нее. Никто сегодня не осмелился произнести имя Расула Бороды, но все и без слов знали, кто будет судить по шариату, если суд состоится. Он. Снова лес зайдет в село и неизвестно, что принесет больше бед – тоннель или лес, хозяйничающий в наших домах. В печи трещал огонь. Местная сплетница Сакина, уступающая по длине языка только за ремя, сажала хлеб в дуговой свод, трясла руками, держась за конец длинного черенка широкой лопаты. С нее в печь медленно сползал круг дрожжевого теста. Учительница музыки Зумруд сидела на другом краю низкого столика. Над ее головой ходила белая занавеска. Зумруд тянула из таза тесто. «Валахи, я не пойду», — сказала Сакина, прислонив лопатку к стене. Она мотнула головой. В ее отвисших мучках качнулись серьги с большими голубыми, как застывшая вода, камнями. «Кто он такой, этот Айшаткин брат?» В Турции учился. Сопляк. Теперь вернулся всех тут учить? Вот поэтому я не пойду. Я буду ей курзе лепить. Хинкал раскатывать. Примечание. Курзе – дагестанское национальное блюдо, похожее на вареники. Конец примечания. Тоже мне праздник. Я на Айшаткиного брата пахать не собираюсь. Приехать не успел, уже хачбара учит. Сопляк. Разувшись, я присела на сумах. Его расцветка поблекла из-за постоянно просыпавшейся на него муки. Припадая к столику, Сакина раскатывала тесто. Видать, кто-то раньше меня заглянул сюда и поделился свежим хабаром с гадыкана. — Ага-га, -га», — уверенно продолжила Сакина, — хаджбар чуть палкой спины этого сопляка не коснулся. — Почти дотронулся палкой до него, — поправила ее изумруд. «Шарип помешал, чтобы до драки не дошло». «Такого не было», — сказала я. «Как не было?» — Сакина подняла на меня водянистые глаза. «Почему не было? Мы тоже из окна видели, какой белый от злости шел по дороге хачбар». «Как тут не побелеть?» Вылив на ладонь взбитое до белой пены яйцо, Зумруд обмазала им раскатанный хлеб. «Когда яйца кур начинают учить», Итак, между двух огней живем. Зачем еще подливать масло в огонь? Джамиля, ты же учила, Идриса. Снова направила на меня свои водянистые глаза Сакина. Вах! Я поднесла к лицу руки, словно желая поймать в них вырвавшийся возглас. Как я не узнала сразу, рыжего? Это же мой ученик, Идрис. Получается, я была его первой учительницей а его класс первым, который мне достался после учебы. Вот почему его лицо, наполовину скрытой рыжей бородой, казалось мне знакомым. Он приходится дядей Мумине через сестру свою Айшат. Я тоже его сразу не узнала. Сакина била пальцами по тесту, оставляя на нем ямки. Говорят, его назначили имамом мечети. «Уй!» — Зумруд перестала месить. «А где старый?» «Старый отдыхать пошел», — недовольно ответила Сакина. «Почему молодых на место старых ставят?» Зумруд отбросила пучок перьев, которым колола тесто. «Теперь он будет наших детей учить все, как в Турции делать. Получается так?» Зумруд подняла раскатанное тесто на ладони и перебросила его на другую. «А нас кто-нибудь спросил?» Сакина глянула в печку холодными глазами всплеснув руками, схватила лопатку и потянула хлеб. Перекинула его через стол мне, я поймала горячий. Подбросила его несколько раз, чувствуя на щеках его жар, и вернула сакине. Она водрузила его на стопку других хлебов, росшую рядом с ней на полотенце. «Ух!» — подула она на пальце. «Какой горячий! Сейчас оторву тебе кусок Джемиля. В это время Зумруд посадила в печку свой хлеб. Огонь лизнул его. Новый хлеб желтел и поднимался. Что там за огненной стеной? Безбрежный океан Ахирата, сулящий вечную жизнь каждому мусульманину. Покой и освобождение, как говорит Расул. Примечание. Ахират. В исламской эсхатологии потусторонний мир. Единственная вечная и важная жизнь для человека. Конец примечание. «Райские кущи, рожденные когда-то из занесенного туда божественного семечка, или полыхающие преисподнее, взирающее на смертных из недр оранжевым оком. Правда, сказал изумруд, мы живем теперь как меж двух огней. Я уже знаю, о чем буду думать этим вечером, о своем ученике Идрисе». Вспоминаю, как учила его русскому языку, как стоял он в белой рубашке у доски, рыжий мальчишка. Сегодня я два раза солгала о Казе, когда сказала, что собираюсь навестить Мумину, и когда сказала, что ко всем своим ученикам отношусь одинаково. Еще как мое сердце выделяет некоторых из них». Разве не резала его боль, когда Ильяс улыбался, и его улыбка тянула за собой неподвижную сторону лица? Разве не улыбалась я всегда Марьям, когда мне доводилось заменять в их классе заболевшего учителя? Разве не наворачиваются на глаза слезы, когда я вижу Мумину? И разве не отворачивалась я к окну, чтобы спрятать свое сияющее лицо, когда Идрис читал стихи Пушкина? «Мои глаза и сейчас...» заполняются слезами. Нет, это я слишком долго смотрела на огонь. Я отвернулась, и мои разгоряченные глаза остудил холод глаз Сакины, которая, перестав раскатывать тесто, внимательно следила за мной. Я встала, опираясь рукой о неровную стену. Печка нагрела ее. Аллах, что с нами происходит? Почему мы отдаем наших детей огню? Сакина отвернулась. Над ее головой поблескивал плоский таз, висящий на стене. Она тихо раскачивалась, думая о чем-то своем, отрешенно глядя в окно, забыв руку на раскатанном тесте. Занавеска поднималась, принося с улицы, на своих краях детские голоса, кряканье утят и утки. «Значит, сейчас у Айшат в доме много народа. Празднуют возвращение Идриса». Но разве это прежний Идрис вернулся в село? Зумруд отломил от хлеба большой кусок. Из хлеба, как из сосуда, полились запахи, собравшиеся, пока он стоял в печи. Зумруд протянула кусок мне. Опомнившись от своих мыслей, Сакина сняла руку с теста. На круге отчетливо прорисовалась ее ладонь. «Если Сакина свой хлеб не перемесит, он так и испечется» с отпечатком ее руки. «Сейчас, наверное, время такое», — вздохнула она, — «когда молодежь не уважает никого, даже родителей. Ту руку, которая есть им давала, они кусать готовы». Под утро меня разбудил чужой голос. Не сразу я поняла. Это поет с минарета новый мулла, Столько силы было в его голосе, столько вкрадчивой ласки, проникающей во все щели моего дома, столько масла он выливал из себя, и оно уходило жирным столбом в небо к Всевышнему, чтобы там поведать ему о людской любви и преданности. На Валахи мне гораздо приятнее было слушать по утрам привычный козлиный голос старого муллы. Годами он раздавался над нашими крышами ранним утром. Время шло, и в его голосе с каждым годом появлялось больше нытья и кряхтения, но не выгонял он из постели тех, кто с вечера не планировал становиться на утреннюю молитву. Валлахи! Ни разу я не подумала о том, что, не совершая ежедневный намаз, вызываю недовольство Всевышнего. Но теперь, лёжа в постели и слушая голос – нового муллы. Я невольно задумывалась о том, какое наказание меня ожидает на том свете за то, что не выполняла при жизни всех предписаний Аллаха. Никогда бы не подумала, что у того рыжего мальчика из моего первого класса такой убедительный голос. За ночь мои мысли отстоялись. Теперь я думаю, что если словам о шариатском суде и суждено было прозвучать, то произнести их могла только Марьям. У многих в селе были причины ненавидеть тоннель, но вряд ли у кого-то было больше причин, чем у семьи Шарипа-учителя. Перед смертью мой отец много говорил о тоннеле. По вечерам он засиживался на веранде и в свете лампы то писал в тетрадь зеленой обложкой, а то рисовал на желтых листах, принесенных когда-то с работы тоннель. стройка тихо заглохла сама по себе, когда Советский Союз распался, и многие говорили «Есть Аллах! Он слышит наши молитвы!» Семьдесят лет поголовного образования не изменили этих людей, как-то сказал отец, держась за перила веранды и глядя на звезды, рассыпающиеся по небу. Они до сих пор свои мелкие желания ставят выше всеобщего блага, и Бог у них такой же. Они считают, что их Аллах, даже такое великое творение человека, как Советский Союз, разрушил ради того, чтобы им было где пасти два десятка коров. Мусульманами они так и не стали, как были язычниками, так и остались. Я подняла лицо от тетрадей с домашним заданием, которое проверяла сидя в кресле и подложив под них толстый словарь. Лампа иногда качалась от дуновений ночи, которых мы не чувствовали, но тени ходили по линованным листам и синим закорючком, написанным детской рукой. Отец уже болел. Врачи говорили, его убивает затяжное воспаление в легких, но я знала, он не может пережить смерти государства, в которое верил. Горы слились с ночью и не выступали из темноты даже тенями. Но мы, выросшие в их каменном кольце, чувствовали их присутствие даже с закрытыми глазами. Они как будто постоянно трогали нас за плечи и напоминали, что надо жить по их законам. Я понимала отца, когда он хотел, чтобы тоннель сломал кольцо, открыл нас для мира, которым для него был Советский Союз. Но не могла понять, почему он продолжал думать о тоннеле, когда Союз распался. В соседней республике началась война, а по телевизору показывали пустые магазины. Слава Аллах, у нас эти беды не коснулись. У нас были пастбища, огороды, скот и богатый лес. Горы, закрывая нас, защищали от многих бед. А теперь я очень хорошо понимаю: злу, если суждено родиться, оно придет не с чужой стороны, а вырастет в нашем собственном доме. И даже камень сгодится для его корней. В тот вечер отец попросил меня после его смерти передать зеленую тетрадь Шарипу учителю. По его пожелтевшим щекам и теням под глазами я могла прочесть смерть его близко. Но я гнала от себя эту мысль, как только она появлялась. Я возражала отцу, просила не говорить о смерти. И этот острый страх потери лишил меня любопытства. Я так и не спросила у отца, почему он хочет передать тетрадь своему родовому врагу. Отец вскоре умер, и я держала его за руку, как несколько лет назад он держал за руку мою мать. Я убрала его тетрадь в сундук, даже не открыв ее. Я не смогла передать ее Шарипу-учителю. Он пропал из села. В село на нескольких машинах приехали чужие люди, и начали ходить по домам тех, кому принадлежали наделы на пастбище. Они уговаривали сельчан продать им землю, но ни один человек не согласился. «Они что, собираются к нам приезжать коров пасти?» спрашивали сельчане один другого. Когда чужие люди приехали снова, то удвоили цену. Сельчане снова ответили отказом, хотя за те деньги каждый мог построить новый дом. Расул собрал людей в мечети. Он говорил, что через несколько лет захотят возобновить строительство тоннеля, но сделает это уже не ослабевшее государство, а коммерсанты. Сейчас они хотят купить землю, чтобы потом продать ее тем, кто будет строить, но запросят цену в сто 100 или тысячу раз больше той, что уплатили. Он призывал не продавать земли не допускать в село чужаков и препятствовать строительству тоннеля. В те дни Шарип-учитель отправился в Хасабюрт на встречу с покупателями, чтобы раз и навсегда объяснить им, никто свою землю не продаст. К вечеру Шарип-учитель не вернулся. Потимат Марьям ходили встречать его у дороги, дошли до пробуравленной скалы и там стояли, взявши друг друга под руки, глядя на дорогу. Шарип-учитель не вернулся ни через день, ни через два дня. Патимат в сопровождении Камала отправилась в город и там написала заявление в полицию об исчезновении Шарипа-учителя. Гадыкан бушевал. И Расул кидал громкие слова слушавшим его мужчинам. На четвертый день отсутствия Шарипа-учителя приехали те же люди и, собрав сельчан на Гадыкане, снова предложили им продать земли они намекали, что после сделки шарип-учитель найдется. На Гадыкане появился Расул и его люди. «Дома каждого из вас и вашего хозяина будут гореть до тех пор, пока шарип-учитель не вернется», сказал он, «пока вы не забудете дорогу в наше село. Когда я покончу с вашими домами, я возьмусь за ваших детей». Утром, из дома в дом шепотом полетел хабар. В Хасаверте ночью сгорели два дома. Вечером Шарип-учитель вернулся в село. За рассулом приехала полиция, но он со своими людьми уже успел уйти в лес. Шарип-учитель в глазах сельчан стал непререкаемым авторитетом. Он стал держать спину еще прямее, прикрывать глаза, когда кто-то испытывал его терпение, и чаще приподнимать верхнюю губу, показывая зубы. Прося в душе прощения у отца, я решила не передавать Шарипу-учителю тетрадь. А Марьям осенью уехала учиться в Махачкалу. Я надеялась, там она выйдет замуж и выкинет из головы мысли о Расуле, но теперь ей 26, и она до сих пор не замужем. Слоенные лепёшки уже остывали под полотенцем, и я выглянула в окно и только успела подумать об обдулчике, как он затарабанил кулаками в мои ворота. Такой грохот он поднимает каждое воскресенье, сообщая, что пришёл взять свое садака. «Сколько ему лет?» — я потеряла счёт. «Помню только, что он родился раньше Марьям. Иду, иду!» — крикнула я, прихватив лепёшки. Обув возле двери шлепанцы, я пробежала через двор, топая как можно громче, чтобы Абдулчик разобрал через наводимый им грохот стук деревянной подошвы по бетону и перестал колотить в ворота. Грохот стих. «Ай-яй, -ай, опять ты босс!» — сказала я, отперев ворота и выходя на дорогу. «Почему без обуви ходишь? Уже холодно, Абдулчик?» Он приплясывал. Колесо дергалось, надетое на палку. Пальцы на ногах обдулчика распухли и чернели. Не знаю, где он нашел такую черную грязь. Обдулчик улыбался, показывая неровные зубы с зеленоватым налетом. Он смотрел перед собой, с усилием сосредотачивая взгляд на мне. И казалось, вот-вот его глаза сорвутся и разлетятся в стороны. Протянув руку, Абдулчик вырвал лепешки из моих рук. Расхохотался. «Клянусь, ни у кого больше в этом селе я не слышала такого счастливого смеха. Чему так может радоваться в этой жизни сумасшедший? И почему мы, не сумасшедшие, не умеем так радоваться ей?» Абдулчик засунул большой кусок лепешки в рот и жевал, широко его открывая, показывая белые нити слюней. «Сестра!» — окликнул меня вкрадчивый голос — Я обернулась. За спиной стоял Идрис. Он подкрался тихо, я не услышала его шагов. Абдулчик вздрогнул. Колесо подпрыгнуло, будто живое. Абдулчик перестал есть. «Сестра!» Идрис укоризненно качал головой. «Ты неправильно даешь, Садака? Так во имя Аллаха не поступают? Какая я тебе сестра? Я твоя учительница?» Идрис вспыхнула я. «Мое имя – Абдуль-Салям», – он наклонил голову, – «а все мусульмане – братья и сестры между собой. Или ты не мусульманка, сестра?» – продолжил Идрис покорным голосом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал, «Делайте пожертвования. Однако нуждающийся не должен требовать милостыню, как требует этот человек». «В Аллахе! Ничего он не требовал. Идрис, что с тобой? Это же Абдулчик». Сестра, я слышал, пока сюда шел, как этот человек громко стучал в твои ворота. Аллах не предписывает давать милостыню тем, кто громко требует ее. Я знаю, кто такой Абдулчик, но сейчас мы говорим не о нем, а о тебе. Абдулчик широко открыл рот, сведя глаза на Ядрисе.